За это время, отведенные нам для отдыха, комнату под разными предлогами посетили все оставшиеся члены квадра. Понятно, каждому хотелось убедиться, что информация о вхождении в их состав НИИ Марца не шутка. Видимо, Оля предупредила остальных. Айкар тоже был настороженно задумчив. Проведя рядом со мной почти все часы до ужина, больше не предпринимал попыток атаковать или общаться со мной. И что-то меня в этом вояке беспокоило. Почему-то даже в его расслабленной позе мерещилась какая-то скрытая нервозность. Вообще раздражающий субъект. У себя сразу бы, без сомнений, списал его в расход. А здесь придется мириться. Да еще и взаимодействовать в самых непредсказуемых условиях. Возможно, и полагаться на него. Пристально к нему не приглядывался, но успел уловить видимую только нам дымку размытости по границам его тела. Кажется, под личиной он, не в истинном облике. Возможно, и нервозность отсюда. Не может он не понимать, что я это замечу. Вопрос, зачем ему растрачивать значительные ресурсы организма, поддерживая личину в качестве постоянного облика. Итак, ее квадр. Здоровенный, даже для тарнов, громила... Вполне соответственно, этой раси сдержан и молчалив. Определенно насторожен, но все в пределах разумного любопытства к новичку Неймарцу. Занят невозмутимо чтением. По всем ощущениям, использует время по назначению. Отдыхает. На первый взгляд, он именно тот, кем кажется. Есть еще один Тарн, Топтун. Тот хоть и тоже крупный, но не такой великан, как его соплеменник. Зашел на минутку. Что-то спросил у громилы и, бросив на меня резкий взгляд, вышел. Нелюбопытная раса. Довольствуются тем, что знают, в чужие души и дела не лезут. Хорошо, что они в квадре. Надежны, скорее всего. Если Оля сама квадр отбирала, не сглупила, взяв их. На оставшуюся половину приходится три артега Сиплый, Скорый и Ведун. А также два Ревшана, Болтун и Прыгун. И если с Артегами все ясно, Оля в связи со своим отношением к этой расе не могла не включить их в свой квадр, то вот ревшаны, да еще сразу двое в одном квадре, это большая редкость. Для этой расы характерна клановость, покровительство семьи и рода. Там стать изгоем очень сложно. Тоже интересный объект для изучения. Но главной моей задачей остается наблюдение за Дейраной. Надо узнать ее разобраться наконец-то в характере своей Оленьки и постараться позволить ей увидеть меня с другой стороны, изменить впечатление обо мне. Раздался звуковой сигнал оповещения об ужине. Там, в огромной общей столовой, за длинными столами было принято располагаться квадрами. Я, плавно следуя за основной частью моего нового коллектива, добрался до столовой. Оля, которая шагала немного впереди меня в компании одного из артегов, что-то шепотом обсуждала с ним, изредка посмеиваясь. Но при этом я отметил, что спина ее была несколько напряжена. Получив в пищевых автоматах подносы с одинаковым набором еды, мы разместились за одним столом. Кругом на всем протяжении огромного зала шумели в привычной суете сотни прочих квадров. Я предусмотрительно присел с самого удаленного от Дейраны по диагонали края стола. Тут я был свободен в любом маневре, не пытался как-то нахрапом сразу вклиниться в их уже сформировавшуюся группу и при этом отлично видел Олю. Ривон присел с ней рядом, а по другую сторону расположился тот самый Эртек, с которым она шутила по пути сюда. Оба Тарна и Ревшана сидели рядом общаясь в основном между собой, а большей частью времени просто сосредоточенно поглощая ужин. А вот у Оли аппетита, очевидно, не было. А если присмотреться а то ли в этой рыжухе, немало. Едок она всегда была сомнительной. Эта информация была в числе той, что за прошедший месяц мне удалось выяснить о ней ушей нагана и зверской герденции. С растением было особенно трудно. Явно отведя мне роль виновника исчезновения любимой хозяйки, оно при малейшей возможности находило способ потрепать мои и без того стерзанные нервы. А уж попытки разведать у него что-то о боли были невероятно трудны. Я с самым невозмутимым и безразличным видом ел, при этом боковым зрением отслеживая действия присутствующих и особенно Оли. Вот обреченный Айкар, тоже заметивший отсутствие аппетита у девушки, Немного склонил к ней голову и, отведя рыжую, непривычно длинную прядку, выбившуюся из косы, что-то прошептал на ухо, заставив ее усмехнуться, а меня в бешенстве согнуть вилку. Пожалуй, не будет значительной потери для Квадра, если он случайно где-нибудь сгинет. В мою сторону даирана не смотрела, ограничившись единственным, как она очевидно полагала, незаметным взглядом. Я тоже не обращал на нее видимого внимания. А вот остальные, в том числе и из прочих квадров, то и дело бросали на меня любопытные взгляды с разной степенью удивления. Часто поглядывал и Айкар. К концу трапезы Дейрана несколько расслабилась, отойдя от своей первоначальной, немного скованной манеры держаться. Вернувшись с нами в блок, напомнила про завтрашний инструктаж и уже собиралась уйти. Но я не дал остановив негромкой, но решительной фразой. «Нападающий, мне необходимо обсудить с вами ряд первоочередных вопросов». Рассматривая спину, напряженно замерзшей в шаге от двери в свою комнату Оли. «Лично». Она напряглась еще больше и, несколько секунд постояв на месте, так и не обернувшись, позвала меня следовать за собой. Махнув рукой в сторону помещения для моделирования. В комнате моя Дейрана первым делом опустилась в кресло за голографическим модулятором, таким образом максимально отгородившись от меня. Но в мои намерения не входило давить на нее, поэтому, остановившись в отдалении, достаточно располагающим тоном, но с нейтральным видом сообщил. Мне для поддержания формы необходимы не физические нагрузки, а возможность полноценно летать. Знакомые глаза на незнакомом лице округлились, выдавая изумление оли и несколько притупившуюся осторожность Дейраны. Поскольку до этого момента встречаться со мной взглядом она избегала. Еще бы. Вряд ли она когда-нибудь видела полет представителя нашей расы. И если на Эндоре для подобных разминок все было предусмотрено, то здесь, где помимо меня неимарцы были только в высшем эшелоне управления, среди главнокомандующих и военачальников – В этом не было необходимости, особенно в типовом казарменном блоке. Одним словом, нападающий квадра был озадачен потребностями нового члена группы. «А в спортивном зале сможете?» – подумав неуверенно, спросила уля Собственно, других вариантов и не было. Да и этот я заранее обсудил с другом, дабы с получением соответствующего разрешения у Оли сложности не возникло, поэтому, подумав немного, согласно кивнул. «Но зал – помещение общего пользования, а полет – это, эм, несколько личное. В общем, лишних свидетелей не хотелось бы». Все так же сдержанно добавил я. Оля мысль поняла. Как не запрещай, а ажиотаж от возможности лицезреть порхающего неймарца гарантирован. Наверняка и из других квадров желающие подтянутся – И тут был риск, что она предпочтет назначить мне караульного у входа, а не согласиться посторожить сама. Я все же надеялся, что любопытство пересилит осторожность. Поэтому изображал равнодушие и полное безразличие к ней, не позволяя закрасться и мысли о том, что ее личность давно раскрыта. — А долго вы? — начала была она. — Нет, раз в три дня, часок, не больше. Быстро уверил Олю. «В принципе, важность и необходимость процесса я изначально преувеличил, но уж очень захотелось после наблюдения на ужине за Икаром как-то впечатлить ее, отличившись в ее глазах. А величие и красота наших полностью распахнутых крыльев в отсутствии других вариантов были наилучшим способом заставить думать о себе в нужном ключе». «Ну, хорошо» немного напряженно протянула до ирана сегодня я вам обеспечу уединение самолично а завтра спрошу изрешения чтобы периодически таким образом использовать помещение и наверное назначу вам сопровождающего «Попалось».